потом Анжелика, аргументы, которые тогда казались такими весомыми и которые, как я хорошо знал, аргументами вообще не были. — А с какой стати ты решил, — спросил я, — что имеешь право наводить порядок в моей жизни? Он оскалился в своей широкой обезоруживающей улыбке. — Потому что я люблю тебя, глупец. Думаешь, я буду просто сидеть и смотреть, как ты перерезаешь себе горло, и еще помогу тебе держать бритл? Замолчав, огорченно взглянул на меня. — Да и о себе я должен подумать, правда? — Я завишу от Бетти и старика не меньше тебя, а Келлингемы. Бог им прости, слишком злопамятная семейка. Если бы я присоединился к твоему крестовому походу и побежал по улицам Манхэттена с криком «Старик Келлингем, подлый лжец!» Как долго, по-твоему, усидел бы я на своем месте? Ты хочешь, чтобы Поле отправилось торговать яблоками куда-нибудь на угол 32-й стрит? — Но не может быть, чтобы ты так дорожил этим местом. Хоть он мне впрямую никогда не говорил, я всегда считал, что Поль, как последний фаулер из клана фаулеров, располагает вполне приличным состоянием. Но Поль взглянул на меня с неподдельным ужасом. — И ты, наивный, думаешь что состояние фаулеров до сих пор существует. Эта маленькая хорошенькая кучка золота давно уже переплавлена в норковые шубки. С фондом Бетси меня связывает бескорыстная радость от золотого дождика, который подкапывает и мне. Кроме этого, у меня на счету нет ни цента. Мотивы его поведения теперь были мне ясны. Речь шла ни о чем ином, как о спасении своей шкуры. Как и элен он был всего лишь бесправным рабом империи Келлингемов. Гнев мой постепенно сменялся презрением, хотя я понимал, что нет у меня права презирать поле. Давно ли я сам сбросил ермо? На поле было просто жалко смотреть. Я почувствовал, что отнесся к нему не только грубо, но и несправедливо. Ведь он-то никогда не корчил из себя героя. И он в самом деле хорошо ко мне относится. «Бил, — Бил, промямлил он, — не сердись. До меня не доходило, что это все для тебя значит. Ладно, все в порядке. Я забыл, что человек чувствует, когда его взяли за горло. Ну, а ты забудь мои слова. Позвони детективу Билл. Скажи, мы сейчас приедем. Лучше решить все сразу. — Я за тебя бил. Зная, что он говорил всерьез, снова почувствовал к нему прежнюю симпатию, но еще раз осознал иронию своей судьбы. — Уже поздно, — отверг я его идею. — Что касается Трента, ты для него как свидетель отпал. Даже если слово-слово слово повторишь мои слова, не поверит. Просто сочтет тебя сентиментальным слабаком, который пытается выручить приятеля. А это нам ни к чему. Придется искать какое-то иное решение. По лицу его промелькнуло выражение неописуемого облегчения. «Ну, в таком случае...» Виновато усмехнулся. Тогда я помчался назад.